Букифал и Буэнергос спустились с откоса. До рассвета Таис ехала около Александра, пустившего Букефала широкой рысью, пренебрегая усталостью своих воинов, считавших, что божественный полководец не поддается человеческой слабости. Горы понижались от реки и на юго-востоке переходили в широкую равнину. Легендарная парса ложилась под копытом македонской конницы. Леофорос – Так звали Эллины удобную дорогу, приспособленную для тяжелых повозок, вел к заветному Персиполису. Самой большой Газофилакии, сокровищницы Персии, священному месту коронаций и тронных приемов Ахеменидской династии. На рассвете, в нескольких часах пути от Персиполиса, македонцы увидели на дороге огромную толпу.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 «Ты разве не согласна?» Обратился он к Гетере. Птолемей прав, как обычно, но не во всем. Ксеркс прошел с разрушениями и пожарами через всю Атику и сжег Акрополь. На следующий год его сатрап Мордоний пришел в Афины и сжег то, что уцелело от Ксеркса. Птолемей прав,